Студия «Вира М.» представляет книгу из серии «Тайны и истории. Век 18 -й. Петр Васильевич Полежаев. Царевич Алексей Петрович. Роман из цикла «Интриги и казни». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Терра», 1995 год. Читает Олег Федоров. Петр Васильевич Полежаев Царевич Алексей Петрович Роман Часть первая До побега Глава первая По что стало, Ваша, ухнем? Погоди ухать-то, дядя Кузьмич, Моченьки моей нет, зазяб, Вишь, как чистит в чертовом болоте. А запогодите, а огрей дубиночкой осударь, как увидит, в три дня, почитая пяти венцов, не нарубили. Перекидывались между собою дядя Кузьмич и племя Ваша, плотники из одной казенной водчины, почему-то не попавшие в рекруты и пригнанные в числе многих тысяч рабочих на постройку быстро воздвигавшегося Петербурга. И место-то нам, братцы, досталось, что ни на есть самое анафемское. Магазею рубить на самом тычке — «Куда не выйдет осударь, прямо на нас!» — жаловался один из товарищей Кузьмича и ваши «Известно, самое окаянное!» — одобрительно отозвался еще голос из толпы. «Только и льготы, как он занедужит!» «А в самом деле, братцы, видно занедужил, не видать!» — заметил дядя Кузьмич, перекидывая топор в левую руку, а правую отирая насевший на нас плотный шлепок грязи. Шибко сказывают недужил, да и как тут устоишь? Устоять действительно было трудно. Болотистая почва и вечный осенний приморский туман разрушительно влияли на рабочих, большей части уроженцев внутренних губерний, из местностей совершенно иных климатических условий. Летом еще кое-как перемогался серый люд, но с наступлением осенней непогоды От холодной, проникающей насквозь сырости, он валился огульно, удобряя потом, кровью и костями завоеванное прибрежье и оставляя на родине обездоленные семьи. Но зато Петербург рос, как сказочный богатырь, не по дням, а по часам. В несколько лет оба берега Невы, при впадении ее в залив, почти совершенно застроились более или менее обширными домами казенных мест и лиц, приближенных к царю. В большинстве постройки были деревянные, самых разнообразных архитектур по преимуществу голландской, любимой государем, более пригодной к местности и к преобладающему характеру гостей из Голландии но нередко встречались и каменные палаты с колоннами, фронтонами и венецианскими окнами. Все приближенные государя, зная, как он дорого ценит приобретенное мозольными трудами прибрежье, как страстно желает скорее сделать из пустынного болота столицу, спешили на перерыв друг перед другом отличиться, спешили обстроиться покрасивее, чтобы их усердие бросилось в глаза». Прежде всех построек на обоих берегах, почти напротив, соорудились две крепости — Петропавловская и Адмиралтейская, грозно смотревшие жерлами пушек, наплескавшиеся волны и готовые дружно встретить незваных гостей. А за этими крепостями, отступя на площадь, полукругом обозначились улицы и будущая Невская перспектива по плану, начертанному самим царем. Топор и заступ малоросса, мордвина и фина быстро истребляли мешавшие деревья и очищали местность, проводя в разных направлениях канавы для осушки. На каждом шагу громоздились привезенные и добытые на месте материалы, кучи щебня, глыбы камня и гранита, бунты строевого и мачтового леса, везде работа кипела с лихорадочной деятельностью». Да и как было не кипеть работе, когда сам государь то с саженью, то с аршином, то с топором или каким-нибудь другим инструментом появлялся нежданно-негаданно в разных местах, осматривая все сам, ободрял, учил, а подчас и погонял дубинкой ленивых».